Глава 18 Месть маркиза. В то время как Дону Бореха, которому фортуна покровительствовала сверх всяких ожиданий, удалось убежать от маркиза де Монтелемара, тогда, как он уже видел себя повешенным на толстом суку, оставшиеся в гнезде Мендоса и де Гюссак опрометчиво атаковали самку. После жестокой схватки авантюристам удалось обезглавить ее и сбросить в лесные заросли труп, занимавший с раскрытыми крыльями почти все воздушное убежище. Их сердца сжались от неописуемой тревоги, когда они увидели полет Гасконца. Но ну, а материсты тут же успокоились, как только увидели, что птица с Гасконцем медленно опускается на землю. Они даже представить не могли, что проклятая птица окажется над быками Пуны — дабы превратить своего соперника в кровавое мессиво. Избавившись от самки, они были заняты только одной мыслью — отправиться на поиски мужественного трактирщика. — Надо найти его, — сказал Мендоса, полюбивший Дона Бареха так, словно трактирщик был его братом. — И поскорее, — согласился Дегюсак. Уже не думая о том, что их самих могут найти быки-пуны или испанцы, они готовились покинуть гнездо, когда увидели кондора, который похитил их товарища, если можно так сказать. Чудовищная птица появилась над необозримым лесом и направилась к ним. «Эти птицы будут прилетать до бесконечности», — воскликнул побледневший от приступа гнева Мендоса. «Теперь вот самец снова решил атаковать нас». «Давай побыстрее спускаться», — сказал Дегюсак. «С ума сошел! Если он нападет на нас, прежде чем нам удастся достичь земли, мы полетим вверх тормашками». Давай пошлем ему пару пуль. Даже не думай об этом, дружище. Некоторое время назад я слышал собачий лай, а это означает, что испанцы где-то недалеко. А как же Дон Борехо? Подождет, пока мы отделаемся от этих ужасных птиц. У него с собой была аркебуза. Значит, непосредственной опасности он не подвергается. А если он сломал ноги? Он не так глуп, чтобы отпустить лапы кондора на большой высоте. Уверен, что мы отыщем его на каком-нибудь другом дереве. А пока приготовимся к новому сражению. Думаю, оно будет не менее упорным. — Возьмите драгина Судона Бореха. Она послужит вам лучше вашей шпаги, — предложил бывший трактирщик из Сеговии. — Это верно, — согласился Мендоса, — попытаюсь ее не испортить. Этот кусок стали нам еще не раз послужит. А Кондор, вместо того, чтобы сразу ринуться в атаку на гнездо, Взлетел на четыре-пять сотен метров и на этой высоте начал описывать постепенно сужающиеся круги. Стало ясно, что он хочет камнем упасть в гнездо и разбить голову пришельцам. Мендоса и Дегюсак, встав на колени, выставили свои драгенассы вверх и отважно дожидались яростной атаки. Минут пять-шесть огромная птица удерживалась на набранной высоте, потом немного свела крылья и молниеносно устремилась вниз. Кондор уже приближался к гнезду, когда неожиданно из гущи леса раздалось пять или шесть ружейных выстрелов. Пораженный несколькими пулями, Кондор попытался подняться, издавая отчаянные крики, но силы внезапно оставили его. Он сложил крылья и камнем рухнул в гущу леса, где его наверняка уже ждали охотники. Миндоса и Дегюсак, услышав выстрелы, мгновенно спрятались в глубине гнезда. «Испанцы — Испанцы? — тревожно спросил бывший трактирщик. — Это могут быть только они, — ответил Баск, который тоже заметно встревожился. — Они нас заметили? — Скорее всего, они стреляли в нас, а вовсе не в Кондора. — Теперь они схватят Дона Бореха. — Он сущий дьявол, и я о нем совершенно не беспокоюсь, — успокоил его Миндоса. Я видел, как он выбирался из куда более сложных положений. А вот нас, напротив, поджидает реальная опасность. Нас могут продырявить вражеские пули. Если испанцы догадаются, что мы здесь, они нас не пощадят. — Вы слышите? Собачий лай? — Нет, больше не слышу. Если ее поставили во главе какой-нибудь полусотни, — сказал Мендоса, — мы сможем считать себя счастливыми, потому что иначе она прошла бы по нашему следу до самого дерева. В любом случае положение наше не слишком веселое. Только вот если с Доном Бореха произошло нечто серьезное, мы не сможем ему помочь. — Ну и что же теперь делать? — Сидеть спокойно и ждать, пока испанцы не уйдут. — Дон Бареха, будь он здесь, уже давно бы предложил опять улечься спать. — Я не настолько смел, — ответил бывший трактирщик. — Признаюсь, что и у меня не хватает смелости, а поэтому я буду бодрствовать, чтобы защитить свою жизнь, которая мне все еще дорога. — А можно посмотреть? — Доверьтесь мне, — сказал Мендоса. — Ваш шлем слишком сверкает и может сразу же привлечь внимание наших недругов. Он упал ничком и медленно пополз к краю обширного гнезда, откуда наверняка можно было увидеть испанцев, если они действительно вошли в лес, о чем следовало предположить по убийству Кондора. Он как раз собирался высунуть голову, когда в этот момент услышал голоса. — Эй, Алонсо, поищи-ка гнездо Кондора. Видишь его? — Да, Педро. — Там, наверное, можно найти знатную яичницу. — Если хочешь сломать себе шею, попробуй. Я вполне удовлетворюсь бульоном из двух птиц. — Да, из двух. Только погляди-ка на самку. Мы ведь нашли ее без головы. Что ты об этом думаешь? Она просто устала жить и покончила с собой. Взрыв смеха приветствовал этот остроумный ответ. — Подождите-ка, друзья, — сказал тот, кого называли Педро. Насколько мне известно, у Кондоров никогда не было бритв. Они не могли так жестоко перерезать горло. «Ну, дружок, я тебе объясню, как развивались здесь печальные события. Самка приглядела себе ухажора и тогда самец, как я догадываюсь, оторвал ей голову, или, точнее, перерубил ее страшным ударом своего клюва. Неужели ты не веришь, что животные тоже ревнуют? Болтай, что хочешь, но сегодня вечером после ужина я попробую взобраться на это дерево». — придерживался своей линии педра Хочу проверить, есть ли в гнезде птенцы. — Но ведь мы уже подобрали двоих, — напомнил еще один солдат. — Там могут остаться другие. — Ты, Педро, осел и совершенно не знаешь привычек кондоров. Но если тебе хочется испытать свои мускулы, мы, разумеется, не собираемся тебе мешать. Мендосов услышал новый взрыв смеха, а потом все смолкло. — Положение осложняется, — пробормотал он. — Если этому человеку взбредет в голову забраться в гнездо, мы пропали. Мендоса прислушивался еще несколько минут. Потом, не уловив никаких звуков, он осмелился высунуть голову. Впрочем, он находился на такой большой высоте, что заметить его было бы нелегко, особенно между длинными, почти горизонтальными суками дерева. Невдалеке поднимались в воздух облачка дыма. Там, к великому неудовольствию Мендосы, испанцы, должно быть, разбили лагерь. Баск с величайшей осторожностью раздвинул ветки и увидел полторы дюжины солдат, занятых ощипыванием кондров и их птенцов. Испанцы развели костер и подвесили над огнем котел необычных размеров, готовые заполучить в свое нутро большущие куски пернатой дичи, Превосходный для варки бульона, но жилистый, словно мясо старого мула. «Если бы с нами был Дон Бареха, можно было бы попробовать устроить им вечером сюрприз», — пробормотал Баск. «Но двое против восемнадцати — это слишком». «Тьфу! Как разбежались эти полусотни! Видно, что эти господа торопятся поймать нас, тогда как мы стремимся не даться им в руки». Он осторожно вернулся на прежнее место и вытянулся рядом с Дегюсаком, рассказав ему обо всем, что он увидел и услышал. — Если этот любопытный доберется до гнезда, мы пропали, — слегка побледнел бывший трактирщик. — О, он пока еще не добрался, дорогой мой Дегюсак. А когда полезешь на дерево ночью, может всякое случится Например, ветка обломится, если ее умело подрезать. Я этим и займусь, пока не взойдет луна. А после такой подготовки не хотел бы я оказаться в шкуре этого посетителя гнезд. И все-таки что-то мне неспокойно, Мендоса. — Да и мне тоже, — признался Баск. — Полагаю, что и бедному Дону Бареха тоже было бы не по себе. Надеюсь, однако, что если ему удалось укрыться на каком-нибудь дереве, он заметит лагерные костры и поостережется идти к нам, пока испанцы не уберутся отсюда. «Значит, по-вашему, выходит, что мой соотечественник еще живой?» «А почему бы и нет?» «Кондор, схвативший слишком большой вес, спускался достаточно плавно», — ответил Баск. «Эти птицы наделены необычайной силой, но не такой уж большой, чтобы длительное время нести человека, даже такого худого, как Дон бареха «Вы правы, и он, возможно, оказался в лучшем положении, чем мы» потому как не подвергается с минуты на минуту опасности быть изрешеченным пулями. Выше нос, приятель. Это гнездо представляет собой крошечную крепость, хотя на первый взгляд так не кажется. И пули не пробьет его с расстояния 60 или 70 метров. Я больше боюсь планомерной осады, когда у нас не будет продовольствия, а мой ненасытный живот и так уже начинает бунтовать. Стяните по ту же пояс. — Да я давно уже это сделал, — признался Баск. — Ох, чертов нос! Какой запах доносится снизу! Разве вы не чувствуете? — Это запах отличного бульона, — ответил бывший трактирщик из Сиговии. Я понимаю толк в запахах. — Понятно. Испанцы бросили в котел несколько крыльев кондоров и готовят суп. — Как жаль, что мы не можем принять участие в их трапезе. — Вы уже затянули пояс. Теперь заткните нос. Если бы он не был таким длинным, как у косконцев, можно было бы попробовать. Только вот носы басков, не знаешь почему, будто бы имеют желание исчезнуть. Бывший трактирщик из Сеговии не мог удержаться от смеха, и он не боялся, что этот негромкий смешок достигнет с такой высоты испанских ушей. Между тем голод начинал мучить двоих осажденных а поднимавшийся вверх запах бульона вызывал тошноту. Они же вытянулись в гнезде один подле другого, предварительно подготовив к стрельбе ружья. До авантюристов доносились болтовня и смех испанцев. Должно быть, суп из кондоров привел их, испытавших немало лишений, в веселое настроение. Вслед за запахом бульона до верхушки дерева донесся запах табака, что привело Мендосу в совершеннейшее отчаяние, потому что табак у него был, только он не осмеливался закурить. Шло время, а для двоих обездоленных продолжалась пытка. К тому же они ежеминутно боялись, как бы какой солдат не полез на высоченное дерево. Едва зашло солнце, и на лес опустились сумерки, Мендоса, как и обещал, взял острую и драгина судона бареха и сделал глубокий надрез на двух сучках, торчавших под гнездом, один слева, другой справа. Если бы какой ловкачий добрался до этих веток, то, схватившись рукой за один либо за другой сук, он бы не удержался от стремительного падения. Тем временем испанцы, видимо, получившие приказ устроиться в этом месте на ночлег, чтобы дать полусотни возможность собраться, Разожгли другие костры и положили в угольки огромные куски мяса кондоров. В испанском лагере царило веселье, тогда как гнездо кондора погрузилось в глубокую печаль. Бедным авантюристам во второй раз пришлось привыкать к раздражающим запахам, поднимавшимся от подножия дерева. Голодный, как волк, Мендоса стянул свой кожаный пояс еще на одну дырку. А внезапно послышалось несколько голосов и взрывы смеха. — Педро! Педро! Луна восходит над Сьеррой! — Пойди поищи кондорскую яичницу. — Покажи-ка силу твоих мускулов, карай! — Давай-ка лезь, а мы посмотрим. Мендоса не мог сдержать крепкого словца. — Вы слышали, Дегисак? — спросил он. — Кажется, пробил наш последний час, — ответил госконец Вот что я понял. Мендосов встал на колени, крепко сжимая драгина Судона-Бареха. В этот момент из-за самой высокой вершины Сьеры показалась луна, заливая свет своим мягким голубоватым светом. — Эх, если б я мог утопить тебя в море! — сказал Баск. А под деревом испанцы продолжали кричать хором. — Лесь, Педро! Луна вышла специально, чтобы осветить тебе яичницу! Наконец весь этот гул перекрыл один голос. — Ладно, если вы так хотите яичницу, вы ее получите. Педра своего слова не меняет. Носивший это имя солдат, крепкий, малый, которому не исполнилось и тридцати, встал на ноги, перевесил мизерикордию с правого бока на левый, чтобы не стеснять движений, приблизился к сосне и вспрыгнул на один из нижних суков. — Я покажу вам, — крикнул он, — как марсовые взбираются на рангоут. Замолчите и следите за мной. Примечание. Марсовые. На парусных судах матросы, работавшие на мачтах. Рангоут — совокупность надпалубных конструкций и деталей судового оборудования, предназначенных для постановки, раскрепления и несения парусов. Конец примечания. Мендоса и де Гюссак все это видели и слышали. Если солдату удастся миновать подрезанные ветви, авантюристы будут раскрыты. — Что вы теперь скажете, Мендоса? — спросил бывший трактирщик из Сеговии, мучивший спусковой крючок своей аркебузы. — А если его пристрелить, прежде чем он доберется до нас? — В своей меткости, я уверен. — Как и я в своей, — ответил Баск но прошелся отказаться, по крайней мере, на время от огнестрельного оружия. Пока еще рано отчаиваться. Думаю, что их пули не пробьют эти толстые ветки, к тому же так плотно переплетенные. А если он заберется? Мы захватим его в плен и будем держать как заложника. Нас ведь двое, мы оба крепыши, так что легко одержим верх над этим бедовым Марсовым. На всякий случай приготовим наши драгенассы, и если понадобится, ими воспользуемся. А потом осада по всем правилам, и нечем будет подкрепиться. «Ах, если бы дон Бареха оставил нам хотя бы птенцов!» «Запоздал и жалоба», — сказал Баск. «А парень лезет очень ловко. Будьте внимательны, Дагесак!» Марсовый, привыкший сбираться по вантам галеонов и благоприятствуемый Луной, великолепно освещавший лес... Быстро поднимался, хватаясь то за одну ветку, то за другую. Внизу его товарищи, обступив дерево, молча наблюдали за ним. Мендоса и Дегюсак с тревожно бьющимися сердцами смотрели, как лавкач приближается к ним. Мендоса сжимал в руке Драгинасу Дона Бареха, а Дегюсак снова взялся за Аркебузу, решив воспользоваться ею, чтобы впоследствии не произошло. Еще несколько минут, и Марсовый доберется до тех суков, на которых держалось гнездо. Он уже собирался уцепиться за край конструкции, когда послышался зловещий треск. Одна из ветвей, на которой он стоял, обломилась, и несчастный, издав душераздирающий крик, разбился у одного из лагерных костров, что привело в ужас его товарищей. Шум от падения с большой высоты этого бедняги был таким сильным, что его можно было бы сравнить с выстрелом стенобитного орудия, или фальконета. Примечание. Фальконет — маленькая пушка, стрелявшая как каменными, так и железными ядрами. Ее устанавливали на поворотных вилках или на фальшборте. Во время боя переносили на нос или на марсовые площадки на мачтах. Конец примечания. Когда прошел первый испуг, испанцы собрались вокруг несчастного Марсова и быстро убедились, что жертве предательской ветви ничего не надо, кроме могилы в лесной глуши. — А мне жалко, что я убил его таким вот образом, не встретившись с ним в личном поединке, — сказал Мендоса де гусаку К сожалению, на войне, особенно такой, как здесь, законов нет, и мы имеем полное право защищать свою жизнь любым способом. Только поверит ли его товарищи в несчастье? — этого я не знаю. Сомнения гасконца были обоснованными, потому что испанцы, набросив на Марсову покрывало, принялись кружить вокруг дерева, подозрительно поглядывая на огромное гнездо. Внезапно один из них поднял аркебузу и выстрелил. Осажденные услышали, как пуля попала в толстую ветку, но не перебила ее как и предполагал Баск. В те времена оружие имели весьма ограниченную дальность боя. Пробойная сила пуль была ничтожной, так что толстого сука было достаточно, чтобы легко отклонить пулю. Прозвучали еще 5-6 выстрелов в направлении гнезда. Результат был тот же. Мендоса и Дегусак, хотя и боялись, что с минуты на минуту шальная пуля сможет пробить защиту из сучьев, благоразумно удержались от ответа. Внезапно крики ужаса раздались в испанском лагере. «Быки! Быки! Бежим! Бежим!» Стадо этих опаснейших животных, возможно, привлеченных выстрелами, которые нарушили их сон, понеслось напрямик через заросли, держа путь прямо на блеск костров. Испанцы, зная, с каким противником им предстоит встретиться, стреляли наугад, а когда заряды иссякли, рассеялись по лесу а разъяренные быки преследовали их. Мендос резко поднялся на ноги и крикнул. «На таких союзников я не рассчитывал. Если мы торопимся спасти свои шкуры, гусак то надо побыстрее оставить гнездо и спуститься вниз. Держитесь левее, если не хотите повторить судьбу несчастного Марсового». В мгновение ока они покинули огромную корзину, забрав предварительно знаменитую Драгенасу Дона Бореха, которую они ни в коем случае не хотели терять, и начали спуск, перебираясь с ветки на ветку. Вдалеке слышались крики испанцев, сопровождавшиеся время от времени редкими выстрелами из аркебуз. Значит, преследование еще не окончилось. Пять минут спустя миндоса и бывший трактирщик из Сеговии были на земле. Костры еще горели, котел остывал дном вверх, тут и там валялось забытое оружие. Баск подобрал две шпаги — Потом приблизился к трупу бедного Марсового, который каким-то чудом избежал бешенства быков. Мендоса скрестил эти шпаги в форме креста и положил их на покрывало, сказав при этом растроганно, «Я предпочел бы встретиться с тобой со шпагой в руках и получить укол. Упокойся в мире, бедняга». После этого он перепрыгнул через три или четыре костра — и пустился наутек в направлении обратном тому, в каком побежали испанцы. Дегюсак последовал за ним. Теперь, когда он освободился, у Мендоса была только одна мысль — найти грозного гасконца, без которого он чувствовал себя потерянным, хотя и обрел второго забияку, принадлежавшего к той же породе. Что же случилось с сельчаком Доном Борехо? Может быть, он блуждает по лесу? пытаясь угадать верное направление. Или его захватили испанцы? Сотню раз Мендос возвращался к этим вопросам, но так и не смог прояснить для себя таинственное исчезновение гасконса. Но Мендоса не отчаивался. а Он видел, как Кондор плавно опускался к границе леса и полагал, что Дон Бареха не упал с большой высоты, а значит, не сломал ногу. Двое авантюристов, подгоняемые желанием избавиться от преследований испанцев и найти товарища, продолжали бежать во весь дух, хотя голод и давал себя знать. Примерно через полчаса они достигли лесной опушки. Перед ними простирался большой лук, по счастью, не занятый в это время страшными быками испуны. — Дон Бареха должен был спуститься здесь, — с облегчением вздохнул Мендоса. — Тем не менее, его не видно, — возразил Дегюсак. — они не ли нам из ружья? — Ни за что. Мы еще не отошли от испанцев на достаточное расстояние. — Так где же его искать? — Я уже начинаю приходить в отчаяние, Дегюсак. Флебустьеры далеко. Мы почти потерялись на вершине Сьерры. Дон Бареха исчез. — Что с нами будет? Куда идти? — Может быть... «Зацепиться за какой-нибудь сук с веревкой на шее?» — хмыкнул госконец «Возможно, Донбареха нас опередил. Прочешем этот лук и пойдем обыскивать лес на той стороне. Может быть, там мы осмелимся выстрелить?» Внимательно оглядевшись, нет ли где спящих в этих высоких пахучих травах быков, двое авантюристов возобновили поиски, без приключений достигнув опушки другого леса, вытянувшегося вдоль взгорбленной Сьерры. Они углубились в лес метров на двести-триста, когда неожиданно услышали невдалеке несколько выстрелов. Почти сразу же перед ними в лунном свете появилась человеческая фигура. Незнакомец несся со скоростью оленя. Мендоса и Дегюса к разам скрикнули «Дон Бареха! Беглец остановился, вскинул руку с аргебузой, потом опустил ружье и направился к своим товарищам, удивленным не меньше его. При этом Дон Бореха приговаривал, «Панчита, прекрасная костыльянка, должно быть, молилась за мое спасение, друзья. Если бы какой-то добрый ангел не покровительствовал мне, Дон Бореха закончил бы свою карьеру с веревкой на шее. миндоса Дегюсак, здесь, в моих объятиях. А я уже считал тебя мертвым, — сказал Баск, но не мог примириться с мыслью о необходимости продолжать путь без тебя. — Кто там стрелял? — Я. — Шесть или семь выстрелов? У меня была целая хапка, аркебус. Но сейчас не время болтать. Если мы хотим захватить маркиза де Монтелемара, следуйте за мной. Испанцы на Малой Полянке почти беззащитны. — Маркиза де Монтелемара? — удивился Мендоса. — Бегом и без разговоров и тоном Бареха, Баск и бывший трактирщик из Сеговии следовали по широким проходам, которые наверняка проложили быки и пуны. Сквозь просветы в листве уже виднелись лагерные огни. Трое авантюристов бегом преодолели отделявшее их от лагеря расстояние и открыли огонь из своих аркебуз. Хотя даже в этот момент не было необходимости тратить порох, потому что испанцы, полагая, что их окружили главные силы флебустеров, в лагерь не вернулись. Маркиз тоже исчез. Мендоса и Дегюсак, едва завидев котел, склонились над ним, чтобы соскрести остатки пищи, пока Дон Бареха быстро обыскивал полянку. Крик ужаса прервал их скромную трапезу. Грозный Гасконец остановился перед трупом какого-то солдата, и в отчаянии вцепился в собственную прическу. «Старый сержант! Еще один госконец «Он позволил мне убежать, и маркист его расстрелял!» — закричал он. Подошли Мендоса и госконец номер два. Человек с длинными седыми усами и галунами на рукавах разноцветного мундира лежал во весь рост в траве. Голова его была пробита пулей, а может и двумя. «Кто это?» — спросил Мендоса. «Человек, который дал мне возможность бежать, прежде чем маркиз успел меня повесить. И знаешь, Дегюсак, это один из наших. Он тоже госконец ответил Дон бареха и на глаза его навернулись слезы. «Кто его убил?» «Это сука де Монтелемар. В этом я нисколько не сомневаюсь. Только у маркиза на поясе был пистолет, а пули, похожи не ружейные». «Нет». — согласился Баск, казавшийся глубоко тронутым, потому что в этот момент он думал о бедном Марсовом. — Любой военный это сразу же поймет. Дон Бореха до крови закусил себе палец, а потом сказал. — Этот Монтелемар больше никогда не увидит башен своих замков во Франции и Испании, потому что я его убью! Он склонился над телом сержанта, закрыл ему глаза, после чего еще раз обратился к своим товарищам. — Следуйте за мной. У маркиза всего несколько солдат и почти нет огнестрельного оружия. — Я хочу получить его шкуру!